Глава 12. Поскольку черноволосый мечник сумел вытащить ее из лабиринта, когда она потеряла сознание, хотя она до сих пор не понимала, как ему это удалось, у Асуны сложилось впечатление, что он человек довольно способный. Однако, увидев, как он сражается, Асуна решила, что, пожалуй, та оценка была явным преуменьшением. «Сильный». Нет, что-то было в его манере сражаться, что просто не описывалось словом «сильный». Что-то не укладывающееся в измеряемые понятия Сила, скорость Он был как будто в другом измерении Асуне, новичку, который никогда не играл в онлайновые игры И не пользовался технологией полного погружения Было трудно описать словами то, что она ощущала Если все же попытаться как-то это выразить Все оптимизировано Он не совершал ни одного лишнего движения И потому все делал быстро А его тяжелый меч наносил колоссальный урон Удар алибарды тяжело бронированного Кобальда был отбит вверх. Меняемся, выкрикнул он и спокойно отступил. Асуна быстро выпрыгнула перед Кобальдом и, пока тот пытался справиться с отдачей, с легкостью послала прямой выпад в его открытую шею. Асуна вспомнила слова мечника при их первой встрече. Аверкью не имеет каких-то недостатков с точки зрения системы, но он неэффективен. А она ответила: ну и что? Какие-то проблемы? Вот сейчас с этим были бы колоссальные проблемы. Если убрать избыточные действия, неизбыточные станут проще, и она будет лучше видеть и понимать происходящее. Страж был куда сильнее, чем Воитель, с которым она сражалась тогда. Но, несмотря на это, каждое его движение Асуна видела совершенно отчетливо. От попаданий прямого выпада в горло, жизненно важную часть тела, хитпоинты Кобальда упали почти до нуля». Прежняя Асуна в такой ситуации подождала бы, а потом контратаковала еще одним прямым выпадом. Но это был бы бесполезный оверкилл. Оправившись от задержки, вызванной применением навыка мечника, Асуна без лишних движений ткнула рапирой монстру в горло. И Кобальт, чья полоса хитпоинтов опустела, рассыпался на синие осколки и исчез. Джи-Джей! Мягко произнес мечник за ее спиной. Асуна не знала, что это значит, но ответила «И ты». Ровно в эту секунду первая полоса хитпоинтов босса испарилась. Диабель в первом ряду крикнул «Вторая полоса!» и из дыр в стене выскочили еще несколько стражей. Начисто забыв, что они лишь дополнительные силы, Асуна и ее партнер ринулись на монстров. Клинок в правой руке девушки, хотя она лишь со вчерашнего дня начала им пользоваться, уже прижился к пальцам и ощущался как родной. Когда она запускала навыки мечника, ответ рапиры был ясным и четким. Весь острый и сверкающий клинок, даже самый кончик, стал словно частью руки, словно второй кожей, если это и есть чувство сражения. То все, что было до сих пор, жалкая имитация. Наверняка впереди еще множество битв Мчаться вперед бок о бок с этим мечником В этом иллюзорном мире, где все поддельное Да, это чувство, оно несомненно настоящее Я хочу увидеть то, что у него перед глазами Страж взмахнул секирой, мечник парировал удар меча снизу вверх в следующее мгновение Асуна сама крикнула «Меняемся!» и подскочила к врагу со своей милой рапирой в руке